опоясывающее небо. Древние греки считали, что этот пояс в небе состоит из молока, поэтому назвали его «галайес» от слова «гала» — «молоко». И сегодня всю совокупность небесных тел, частью которой является и наша Земля, мы называем «галактика». Римляне называли этот пояс «веалактеа» — «молочная дорога». И сегодня мы называем его почти так же «млечный путь». С самого начала появления обсерваторий, в которых небо наблюдали при помощи телескопа, среди звезд были обнаружены образования, напоминавшие облака. В частности, на это обратили внимание французский астроном Шарль Месье, а также сэр Уильям Гершель и его сын Джон Гершель. Эти образования назвали туманности. Многие из этих образований оказались скоплениями космической пыли внутри галактики, которые на вид представляют либо черные облака, закрывающие части Млечного Пути, либо светящиеся облака, освещенные расположенными внутри звездами. Ряд из них, как, например, туманность Андромеды, расположен за пределами галактики. И, как выяснилось, это большие скопления звезд, сопоставимые по размеру с галактикой. А если они и кажутся маленькими то это лишь из-за гигантского расстояния от Земли. Туманности, расположенные за пределами галактики, называют внегалактические. Это сделано для того, чтобы отличить их от сравнительно небольших по размеру туманностей, расположенных внутри галактики. Таких внегалактических туманностей насчитываются сотни миллиардов. Иногда их поэтически называют островные вселенные, но чаще их всех объединяют словом «галактика» имея в данном случае в виду несколько галактик. Поскольку сами галактики представляют собой скопление входящих в них образований, то сейчас употребляют термин «галактика» — «галактик» Далее. Когда ученый открывает новый химический элемент, он получает прекрасную возможность соединить науку с патриотизмом и назвать этот элемент именем своей родной страны. Так в 1944 году, когда группа американских химиков под руководством Гленна Сиборга открыла 95-й элемент, он получил название Америций. Ранее в 1939 году французский химик Маргерит Перей открыла 87-й элемент. И в конце концов это произошло в 1946 году, назвала его Францией в честь своей родной Франции. Еще ранее, в 1898 году, Пьер и Мария Кюри, исследуя руды урана, обнаружили небольшое количество 84-го элемента. Год спустя они сделали свое знаменитое открытие, обнаружив радий, однако первым открытым ими новым элементом был именно 84-й элемент. Госпожа Кюри была полькой, ее девичья фамилия была Складовская, поэтому новый элемент получил название «Полоний» в честь Польши. Наконец, еще раньше, в 1886 году, немецкий химик Клеменс Александр Винклер открыл 32-й элемент, который он назвал «Германией» в честь Германии. Германия по-немецки Deutschland. Но Винклер использовал ее латинское название – Германия. Однако наиболее интересная история элемента, открытого ранее вышеупомянутых, поскольку она затрагивает этические аспекты. Элементы иногда называют в честь людей, но обычно это происходит уже после их смерти. Например, 99-й и 100-й элементы, открытые в 1955 году, получили название «Эйнштейни» и Ферми честь незадолго до этого умерших Альберта Эйнштейна и Энрико Ферми, которые, безусловно, заслуживали такой чести. Так вот, в 1875 году французский химик Лекок де Боабодран открыл 31-й элемент и назвал его Галли. Обычно это название объясняют тем, что родина этого ученого на латыни называлась Галлия. Однако также обратили внимание на то, что Лекок – по-французски «петух», а по латыни «петух» будет Галлус. Поэтому возникли сильные подозрения, что Буа Бодран успешно обошел существующие этические нормы и назвал новый элемент не только в честь живого человека,